Глава 16. Колодец смерти. "Кажется, я узнал, кто посетил смотрительницу Миру", сказал Герат, и привёз ей посреди ночи смоченный в крови клочок ткани. Катрина пирла с на перила балкона. День выдался тёплым, первый поцелуй настоящей весны. Последнюю четверть луны шли дожди, и сейчас влажная земля, сжатая каменными стенами двора, отдавала пар. Воздух благоухал медовым запахом вирмы. Бутоны на огромном дереве только-только начали открывать белоснежные лепестки. Ветви дерева отбрасывали на балкон кружевную тень, но в другом конце двора штормовая башня вздымалась на неимоверную высоту поднятым мечом. Приятный день совсем не подходил для мрачного разговора. Катрин казалось, что его следует вести тёмной дождливой ночью. Девушка со вздохом повернулась к другу. Бронзовые доспехи Герода в солнечном свете сияли, будто облитые огнём. И что ты разведал, спросила она. Герод вернулся с балкона в гостиную. Такими новостями лучше делиться наедине, подальше от открытого всем ушам двора. Звук эхом отражался от каменных стен, и трудно предугадать, насколько далеко разнесутся голоса. Катрин последовала за ним и закрыла балконную дверь. С жужжанием механизма Герод снял шлем. под ним его бледное лицо казалось белее обычного татуировки изученных дисциплин выделялись как отверстые раны он провёл рукой по гладко выбритой голове и заговорил я узнал пристранную вещь катрин разлила по крохотным рюмкам розовое вино расскажи мне всё я сумел развязать язык кониху который присматривал за лошадью незнакомца герецкив ком принял от неё рюмку хотя он оказался довольно упрям Но купленное за золото молчание всё же не устояло перед большими посулами. Что он сказал? Кня счастью не так много, как мне бы хотелось. Он нахмурился ещё сильнее. Он ничего не знает о том, какое дело привело в Ташажан незнакомца или почему тот прибыл так поздно на загнанной лошади. Но он подтвердил, что тот приехал из черезмферия. И насколько я помню, туда он и собирался вернуться после встречи с Миррой. Конюх также запомнил некоторые подробности. На воротнике мужчины он заметил вышитые дубовые ветки. Лекари у Катрин от неожиданности распахнулись глаза. Судя по всему, да. Но зачем ему было привозить смотрительнице подобную скверну? На этот вопрос у меня нет ответа. Гердт уставился на девушку-рыцаря проницательными зелёными глазами, в которых светился острый ум. Но золото купило мне ещё кое-что. В его взгляде проскользнула весёлая ирония. "И что же, имя?" Катрин поставила рюмку на стол. Конюх подслушал имя незнакомца не совсем. Лекарь оставил свою лошадь на конюшне и взял одну из наших. Он выбрал одну из кобыл Ветра. Катрин вспомнила, что мужчина хотел побыстрее вернуться в черезм Ферию и позаимствовал осенённой милостью воздуха лошадь. И сюда он тоже прибыл на такой же, по имени Быстрохвостка. Конюх, конечно же, запомнил имя кобылы. Он не знает имени наездника, но осенённая лошадь не ускользнула от его глаз. И чем нам это поможет? Герд шагнул к столу, взял кусок оставшегося от обеда сыра, его просительно приподнял бровь, испрашивая разрешения. Получается, за потраченные тобой золото я отдаю сыром, сказала Катрин. Он отрезал кусок и бережно сжав его бронзовыми пальцами, надкусил. Запил вином, удовлетворенно вздохнул и продолжил. Нам повезло, что конюх хорошо знает своё дело. У него поразительные познания о конюшнях Первой Земли. Всё утро он перечислял мне предков этой кобылы. И куда нас приведёт её родословная? В конюшню, не менее уважаемую, чем наша, частную конюшню в Череземферии. Именно А если точнее, конюшню при конклаве, при школе конклав считался одним из самых старых и наиболее значимых учреждений Мириллии, где готовили юных служителей. Многие из совета министров когда-то преподавали там, а некоторые до сих пор выступали при школе консультантами. И в конклаве имеется только один лекарь, продолжал Герод. Его зовут Палтрий. Я провёл небольшое расследование и выяснил, что он вполне подходит под описание, которое пени дала полночному посетителю смотрительницы, темноволосый, с приятными чертами лица. Лекр Палтри прищурила глаз Катрин. Откуда мне знакомо это имя? Он также исполняет роль личного лекаря при высоком крыле Чризма. Возможно, ты помнишь его по тому случаю, когда он спас нескольких дланей от оспинового поветрия, что ходило по городу 2 года назад. Да, конечно, закивала Катрин. И ты думаешь, что этот лекарь привёз с смотрительницы Мири окровавленный клочок ткани, уверен, что это он. Но зачем? Чего он добивался? Для ответа придётся навести справки в Черезмферии. Я могу послать несколько рыцарей, и тогда весь Ташижан будет в курсе нашего расследования, включая старосту Фильца. Изуст Герода имя старосты произвечалось с недовольным пренебрежением. Перемены, вводимые Фильцем в Цитадели, нравились не всем. Он ограничил власть Совета мастеров, а мастер Хишарин получил право выносить решения без одобрения остальных членов совета. Власть сосредотачивалась в руках немногих избранных, которые все находились под пятой Аргента Серафилца. "Так что ты предлагаешь?" поинтересовалась Катрин. "Рано утром, в черезмферии отправиться в Липпер. Я надеюсь, что сумею достать место." скажу, что мне необходимо посетить городскую библиотеку. А уже там я смогу, не привлекая внимания, навести справки и заодно попробовать разузнать о причине ночного визита лекаря Палтри. Я не хочу, чтобы ты отправлялся в одиночку, покачала головой Катрин. Тебе необходимо сопровождение. Я сумею постоять за себя, и у меня крепкие доспехи. Герад звонко хлопнул кулаком по бронзовому бедру. Нет, твёрдо ответила девушка. Тебе нужен меч, «А заодно кто-то, кто знает, как с ним обращаться. Возьми с собой перила. Чтобы не вызывать подозрений, я пошлю его ко двору лорда Чиризма как курьера. Это вполне в рамках власти-смотрительницы». «По крайней мере, пока», — кисло пробормотал Герат. Катрин со вздохом оглянулась на дверь, вспомнив об охотнике и его гонщик за порогом. «Аргент и так держит меня на коротком поводке. А если Телара поймают, ее голос прервался. Или убьют». Староста вовсе перестанет нуждаться во мне». «Не уверен». Герд запнулся, но мягко продолжил. «Я видел, как он порой тебя разглядывает. Думаю, что его планы не остановятся на пленении Тилара». Катрин припомнился разговор в покое Харгента и намеки на возможную связь. «На благо Ташижана, а значит, и на благо всей Мерильи». Подобные доводы часто звучали в замке в последние дни, сопровождая развешиваемые на дверях и в общих комнатах новые указы и оправдывая концентрацию власти. «Может, Перилу лучше остаться с тобой?» – предложил друг. Девушка уверенно положила руку на бриллиант рукояти меча. «У меня есть клинок, и я умею им пользоваться. И все же будь осторожна!» Герат потянулся и взял ее лежащую на мече руку в свою. «Никому не доверяй!» даже собрать им по ордену плащ рыцаря тенией может укрывать не только тело, но и душу. Катрин горячо обняла друга. И сам не пренебрегай своим советом. Сдаётся мне, что мы напали на след гнусного дела. Кто-то метит в самое сердце Ташижана. Не только Ташижана пробормотал Герот. Он поднял над головой шлем. Возможно, они дотянулись и до летних островов. Девушка задумчиво изучала закованного в доспехи мастера. Убийство Мирин? Ты думаешь, что оно связано с нашим расследованием? Первая заповедь мастера всегда рассматривать цепочку совпадений с подозрением. Что-то зашевелилось в Мирелли и мутит воду. Оно скрывается под многими личинами, но истинное лицо у него одно. От уверенности друга Катрин пробрала дрожь. Будем надеяться, что мне удастся разузнать побольше про этого палтрия. Герц склонил голову. Береги себя, Катрин. и ты тоже». Шедшая впереди бульгончия пригнулась на пересечении коридоров и зарычала. По знаку следопыта Катрин остановилась. «Барон что-то почуял», — сказал тот. «Останься здесь». Катрин не чувствовала страха. Гончии постоянно что-то унюхивали. Из-за этого путешествие из одного конца замка в другой становилось нелегкой задачей, полной внезапных остановок. И Но девушка хотела лично передать Перелу послание, которое он должен доставить в Херизмферия. Запечатанное печатью смотрительницы письмо, она несла во внутреннем кармане плаща. Катрин составляла его весь полдень и адресовала единственному человеку в Херизмферии, которому доверяла полностью. Оно поможет Перелу и Героду навести справки. Девушка рассматривала видимый в высоком окне кусочек неба. Солнце скоро сядет. С такими задержками, пока она даст письмо Перилу, тот опоздает на флиппер. За спиной огромная туша второй бульгончей закрывала собой половину коридора. Хирн нес дозор с тыла. Как гончей чуяли что-то помимо вони собственных шкур и прогорклого дыхания, оставалось загадкой. Лор встал рядом с бароном. Янтарные глаза следопыта напряженно сощурились. Обычно свободно распущенные волосы сегодня были стянуты кожаной тесемкой. В каждой руке он держал по кинджалу. Катрин видела, как он броском ножа пригвождал сотни шагов крысу, чтобы угостить свежим мясом своих псов. Лорр шагнул вперёд и принялся внимательно изучать расходящиеся в разные стороны коридоры. Катрин со вздохом прислонилась к стене. Не имело смысла протестовать против излишней осторожности Следопыта. Он выполняет возложенные на него филцем обязанности и не станет подчиняться никому другому. «Все чисто!» – махнул ей рукой Лор. Тем не менее, он продолжал принюхиваться. Рожденного в древних лесах и для Вальда следопыта осеняла милость воздуха, которая обостряла нюх, и милость земли, которая дарила ему повышенную чувствительность к созданиям природы. Лор высоко вскинул голову. Сейчас в профиль выступающая часть лица становилась особенно заметной. «Мы напали на запах старой крови», – сказал охотник. «Я бы его не заметил, если бы не барон». Кто-то умер поблизости, а судя по примеси страха, я бы сказал, что его убили. На сколько стар след? Не старше оборота луны. Оглянулся на подошедшую девушку Лор. Катрин задумчиво рассматривала перекрёсток. Первым делом в голову приходило исчезновение смотрительницы Миры. "Ты уверен?" спросила она. "Кровь есть кровь", пожал плечами следопыт и взмахом приказал барону двигаться вперёд. "Ты сможешь пройти по следу?" Конечно. Пока мы идём по месту, где лилась кровь, возможно, барон и Хирн смогут пройти и дальше. Но как же насчёт твоего письма? Слет и так стар, он вполне может подождать. Катрин затрясла головой. Её подгоняло всё нарастающее чувство неотложности. Нет, мы должны разузнать, в чём дело. Она кивком приказала охотнику приступать. На мике Лор замешкался, без сомнения раздумывая, следует ли подвергать вверенную ему девушку излишней опасности. Но в его глазах светилось звериное томление, а в воздухе стоял запах крови, и перед ним тянулся след. В конце концов он хмыкнул и указал гончей на след. Барон, уткнув нос в каменный пол, двинулся по пересекавшему их путь коридору. Тот вёл в часть Ташижана, куда уже много лет никто не заглядывал. Староста Филдс правильно оценил текущее положение дел в Мерилье. За последние четыре столетия число рыцарей и тех, кто готовился посвятить себя службе богам, постепенно уменьшалось. Медленно, так что мало кто замечал изменения, но неумолимо, как прокладывающая в камни свое русло река. Катрин с охотником продолжали путь по заброшенным проходам. Комнаты по сторонам коридора и некоторые окна были забиты досками, Слой пыли на полу становился всё толще, но наконец они подошли к узкой винтовой лестнице, где сизый покров нарушали следы, ведущие вверх и вниз. Лорр остановился и провёл пальцем по одному из отпечатков ног. "Они более свежие", сказал он. "Здесь не так давно побывали следопыты". "Значит, по запаху крови уже кто-то ходил", разочарованно выговорила Катрин. Ей представились толпы мужчин и женщин, рыцарей и следопытов с гончами, которые занимались поисками смотрительницы Мирры. И если по этому следу уже ходили...» Следопыт выпрямился. «Ни у кого нет более острого нюха, чем у бульгончей. Другие охотники сдались, но, возможно, нам удастся продвинуться дальше». Он возбужденно выдохнул. «Давай попробуем». По дороге Катрин припомнились рассказы о чрезмферии. Огромный древний город раскинулся настолько широко, что обширные районы в его центре пришли в запустение и одичали. Большинство горожан редко выбирались за пределы соседних кварталов. Дальние окраины становились для них чужой, незнакомой стороной. Девушке неожиданно пришла мысль, что это же можно сказать и о тышажании. Замок походил размерами на небольшой город, половина которого находилась на поверхности, а другая половина под землёй. А часть его территории опустела, и о ней давно забыли. Рыцари и мастера придерживались тех коридоров, которые хорошо знали. Староста Фильс уже предупреждал о том, что невозможно предотвратить попытку Тилара проникнуть в замок. Ему помогут забытые башенные проходы, потайные двери и пустующие залы. И сейчас Катрин убеждалась в том, как легко здесь затеряться. Коридоры становились всё темнее, и Лорру в конце концов пришлось зажечь факел. Хотя Катрин подозревала, что свет предназначенся главным образом для неё. Глаза охотника горели милостью. Запах становится слишком слабым для меня, произнёс Следопыт. Он остановился на развилке, где коридор пересекался с другим, опустился на колени и принялся изучать плиты пола. Кто-то воспользовался милостью ветра, чтобы разметать пыль и скрыть следы. Значит, мы потеряли след. У нас есть гончие. Баррон уже протрусил вперёд и обнюхивал уходящие в стороны проходы. Он заворчал, когда дошёл до левого ответвления. Длинные капли слюны стекалы из уголка его рта и зашипело на камне, оставив на нём выжженную полосу. Хирн стоял позади с высунутым языком и ожидал команды. Туда, указал Лор и шагнул в левый коридор, не наступив в слюну. Катрин последовала за ним. Проход оказался узким, с низким потолком. Барен заполнял его почти без остатка, а сзади коридор перекрывал хирн. Никто не знал, что она здесь. А бульгончий переваривает все без остатка, даже кости. Может, и смотрительница мира пропала именно так. Закончила свою жизнь в брюхе чудовищных гончих? Шаги девушки замедлялись. Рука потянулась к рукояти меча. Неужели она добровольно отправилась на поиски своей смерти? Ещё с четверть колокола они двигались цепочкой, переходя из одного коридора в другой, взбираясь по обвишалым лестницам. Изданное Лором шипение привлекло внимание девушки. Охотник указывал вперёд. Барон вбежал в просторную, похожую на пещеру комнату, и Лор последовал за ним. Он жестом приказал Катрин задержаться у входа. С факелом в руке следопыт двинулся вглубь комнаты. Свет отбрасывал пляшущие тени на потолочные балки высоко наверху. Комната походила на небольшой зал для собраний. К стенам жались поднимающиеся рядами скамьи. В одном месте обвалилась целая секция. Барен нависал над темным бугром посередине зала. Катрин прижала к рту кулак, когда факел лора выхватил из тьмы распростертое тело. Обнаженная, белая как кость, с раскинутыми в стороны руками и плотно сжатыми ногами. Голову трупа от девушки закрывала касматая причёска гончией. Охотник медленно обходил тело, изучая его. Девушка больше не могла ждать. Смотрительница мира металась у неё в голове. Она заторопилась в зал. Хирн тенью поспешил следом. Катрин подбежала к телу и тут же осознала свою ошибку. Обнажённые чресла трупа не оставляли сомнений, что перед ней лежит мужчина. Девушка, пошатавшись от увиденного, остановилась. Горло мужчины было перерезано, а грудь в спорота. Грубо вырезанный в каменном полу жёлоб окружал тело. Руки со взрезанными запястьями повисли над жёлобом. Лора опустил факел. Дно жёлоба покрывало засохшей коркой кровь. Они выпустили из него всю кровь, как из свиньи. Охотник сплюнул на пол. Барон попятился за спину хозяина и тихо, почти испуганно заскулил. Чего страшился огромный зверь? Что почуял его более острый, чем у людей нюх? Катрин присела у головы трупа. На его бледном лице от глаз к вискам тянулись три вытатуированные полосы. Рыцарь теней. Она не знала его в лицо. Должно быть, он совсем недавно получил третью полосу. Татуировка казалась совсем свежей. А это означало, что юношу только-только осенили милостью теней, и его кровь еще полнилась полученной благодатью. Таких новичков часто сразу же посылали служить кому-нибудь из Великой Сотни, так что его исчезновение удалось скрыть без труда. Катрин выпрямилась. Сбоку донеслось хриплое фырканье хирно. Они с лором двинулись к одной из стен. Там в полу открывался колодец, старый очаг, похожий на срединный камень Ташижана в Великом Зале. Только в яме перед ними не плясали веселые языки пламени. Охотник поднес факел к колодцу. Тот наполняли сломанные ветви, все в трещинах и следах огня. Катрин заморгала, когда свет факела метнулся, и из теней на нее уставился ухмыляющийся, почерневший от золы череп с раздавленной скулой. Она тут же осознала свою очередную ошибку. Колодец наполняли вовсе не ветки, а... Кости, простонал Лор. Катрина вздрогнула от ямы. Её желудок свело судорогой. Огонь, который зажигали в яме, питался телами. Она перевела взгляд на распростёртое тело убитого юноши, рыцаря. Колодец переполняли кости убитых рыцарей. Логово тёмных милостей, яростно проречал Лор в отшаживании. Мы должны поведать об этом старости. Девушка снова оглянулась на мёртвого рыцаря. Его руки развели в стороны, ноги сложили вместе, а тело напоминало крест, окруженный жёлобом с кровью, которое, несомненно, горело свежей милостью. Круг огня. Сердце Катрина обдало ужасом. Ясно, как день, что кроется за позой и круглым жёлобом. Похожий символ с недавних пор носили на рукаве многие рыцари. Новую эмблему старосты Аргента Сира Филдса. Огненный крест. Катрин со следопытом торопились вернуться в обжитые части Ташиджана. Оба чувствовали безмерное облегчение от того, что наконец покинули скверное место. Баррон по-прежнему возглавлял процессию, а Херн следовал в хвосте. "Я не буду молчать", продолжил гневную тираду Лор, шагая по коридорам. "Я много раз охотился с Сирмфилцем. Я не собираюсь прислушиваться к твоим подозрениям". Катрин не отставала от телохранителя. "Чёрные преступления в том зале". «Дело рук кого-то из Огненного Креста. Ты знаешь, что я права, я вижу по глазам. Может статься, что Аргент, что староста Филдс в нем не замешан». Последнее предположение ей пришлось выдавить из себя через силу. Она не сомневалась в виновности Аргента. Но кто-то из Огненного Креста, его организации, провел ритуал. И он был далеко не первым. Лор тяжело вздохнул. Он видел колодец с костями. «Огненный Крест». В его суровых глазах ещё стоял пережитый ужас. Может, ты и права, но всё же надо предупредить старосту. Катрин сильно сжала кулон на шее. Бриллиант, пусть и фальшивый, тем не менее ясно говорил о её статусе. Я смотрительница Ташижана, и выше меня только староста. Поскольку в гнусном ритуале замешан кто-то из членов Огненного креста, для старосты будет разумнее держаться в стороне от расследования. Его связь с крестом может бросить на него тень, поэтому расследованием займусь я. И что ты собираешься делать? Первонаперво взять с тебя клятву хранить увиденное в тайне. Охотник наградил её суровым взглядом. Катрин выдержала его, не опуская глаз. Если огненный крест узнает о нашей находке, все замешанные в убийстве растворятся в тенях, останутся безвестными и безнаказанными. Такого нельзя допустить. По крайней мере до тех пор, пока мы не будем готовы схватить всех до единого. Лорна обычился и продолжал тяжело шагать. В конце концов он утвердительно буркнул: "На данный момент я буду хранить молчание". Катрин подавила охватившее её облегчение. Если Аргинт узнает о находке, ни ей, ни Следопыту не дожить до рассвета. Разумнее будет избегать любой встречи со старостой, пока она не придумает что-то. а значит, надо поговорить с Геродом, пока тот не покинул Ташижан. «Мне нужно встретиться с мастером Роткельдом», – произнесла девушка. «Про письмо пока придется забыть». Охотник кивнул. Когда они подошли к главной лестнице, Лор с бароном впереди начали спуск в подземелье мастеров. Шерсть огромной гончей еще стояла дыбом, и немногие встреченные рыцари и мастера обходили зверюгу стороной, прижимаясь к стене. Они спускались все ниже, в недра цитадели, а также, в недра цитадели. Солнечный свет остался позади, и вот они оказались в подземном обиталище мастеров. Катрин молилась о том, чтобы застать Герода в его покоях. Предмет её волнений поджидал её за следующим поворотом лестницы. Мастер Хишарин невольно охнул, оказавшись нос к носу с слюнявой мордой барона. Дородный мастер отшатнулся, споткнулся о ступеньку, но в последний миг его успела подхватить бронзовая рука его спутника. Герод Дородкель, да Скаговый чудище запыхтел Хишарин. Он выпрямился и стряхнул с локтя руку Герода. «Что вы здесь делаете?» Его свинячьи глазки обижали Катрин, Лорро и Гончих. Охотник открыл был рот, но Катрин опередила его. «Какая удачная встреча!» Я надеялась обсудить с мастером Роткельдом неотложный вопрос. Хишарин поглядел на Герода, перевел взгляд обратно на девушку. «Нас ожидает староста Филдс в полевом зале». По последним данным, богоубийца высадился на берег. За забрал бронзовый шлем, а лицо города стало каменным. "Где?" спросила Катрин. Ей с трудом удалось придать голосу спокойное, безразличное выражение. "На побережье обманной лощины, где же ещё". Мастер выдавил название с явным презрением. Староста Фильдс приказал удвоить ночные караулы и сейчас созывает всех глав мастеров и рыцарей на сбор. "Я удивлён, что ты не получила приглашения". Я покинула свои покои два колокола назад. Скорее всего, последнее ожидает меня там. Уверен, что это так. Тогда смотрительница Вейл следует поторопиться в полевую комнату вместе с нами, произнёс Герод. Хишарин метнул на Гончика злой взгляд. Было очевидно, что он не хочет никуда идти в их сопровождении, но в то же время он не мог отменить предложение Герода. Катрин повернулась и начала подъём по лестнице. Стояло напряжённое молчание. Одна из гончих заворчала, но подзатыльник Клора заставил её умолкнуть. Девушка замедлила шаг, дождалась, пока мастер Хишарин и охотник опередят её и скрыются за поворотом лестницы. Она осталась наедине с Геродом под присмотром Хирна, который, как и ранее, трусил позади. "Как вас вызвали?" спросила Катринна. Ей показалось странным, что на собрание позвали Герода. Он даже не входил в совет мастеров, хотя поговаривали, что первое же освободившееся место достанется ему. "Судя по всему", прошептал в ответ тот. "До старосты дошёл слух о моём отъезде. Он хочет дать мне какое-то поручение в черезмферии". По спине девушки пробежал холодок. "Откуда Аргинт узнала об отбытии Герода, причём так быстро? А зачем ты спускалась к нам?" спросил Герат. Катрин не хотелось рассказывать об увиденном на лестнице, но она боялась, что другой возможности не представится. Мы с Лором обнаружили ужасные вещи. Она кратко рассказала о найденном теле, нанесённых ему ранах и колодце. Странно пробормотал Герод. Что ты имеешь в виду? Тело оставили в зале. Тебе не кажется это странным? Пусть ритуал проводили в заброшенной части Ташижана, но почему бы сразу не скрыть следы преступления? Или, по крайней мере, сбросить тело в колодец. Зачем оставлять его на виду? Ты считаешь, что его оставили там с какой-то целью?» Герат кивком указал вперед. «Ты говоришь, что к телу тебя привели лор и его гончие. Может статься, что кто-то хотел, чтобы тело нашли. Но зачем?» – затрясла головой девушка. «Лор состоит на службе у старосты. Зачем Аргенту оставлять улики кровавого ритуала?» Ей вспомнился искренний ужас на лице охотника, и девушка остановилась. Герард вопросительно взглянул на неё. "Нет", твёрдо сказала Катрин. "Лор не знал заранее, что мы там найдём. Тогда возможно, что его тоже заманили туда, оставили в коридорах свежий кровавый след, который привёл его и Гончих к месту преступления. Но зачем? Какой в этом смысл?" Представь, что какая-то группа пытается вывести огненный крест на чистую воду или хотя бы скомпрометировать его. Они не могут выступить открыто, поэтому привели кого-то, кому доверяют в зал, в надежде, что тот вступит в борьбу, или они пытались тебя предупредить. Тогда кто они и почему они решили остаться в тайне? Если мы правы насчёт того, что Арген замешан в смерти Серигенрии и исчезновении смотрительницы Миры, то тогда вполне возможно, что преданные им люди стараются помочь тебе. Они боятся открыто с тобой связаться, но в то же время не могут допустить, чтобы ты попала под влияние Аргента. Наш новый староста умеет убеждать». Катрин вспомнила свою давешнюю утреннюю встречу с Аргентом Сирым Филдсом. У него нашлись ответы на все ее сомнения. Он сумел успокоить ее подозрения разумными доводами. Он утверждал, что Огненный Крест – всего лишь организация рыцарей и мастеров – Они желают восстановить былою славу Тышижана, чтобы достойно встретить смутные времена. Его доводы показались девушке весьма убедительными, но сейчас она видела, что опять ошиблась. А что насчёт следопыта, спросил Гэрод. Что если он расскажет о виденном? Если Староста Филдс узнает? Лора обещал хранить молчание. Ты ему доверяешь? Они завернули за очередной поворот. Приближался пролёт, за которым лежал коридор к полевой комнате. Лор и Хишарин уже добрались до него следом за гончей. Охотник оглянулся на Катрин, бросил ей суровый взгляд и махнул рукой. Он свистнул Хирну, и тот подтолкнул девушку и Герода к лесничной площадке. Когда Катрин проходила мимо него, Лор негромко произнёс: "Мне надо накормить и напоить гончих. Я встречу тебя у полевой комнаты, когда собрание закончится". Они разминулись, и Герод бросил ей потайной взгляд. В нём светился вопрос, на который он так и не получил ответа. После недолгого размышления девушка кивнула. Её удивила уверенность, с которой она сказала: "Да, доверяю". Она видела, как Лор обращается со своими гончими: твёрдо, но ласково, требовательно, но терпеливо. Она также видела, как ранил его вид убитого юноши. За суровой внешностью охотника скрывалась глубокая порядочность. Он не нарушит данного слова. Кишарин подошёл к дверям полевого зала раньше остальных. Он явно радовался возможности покинуть компанию бульгончих. Мастеру кратко оглядывал себя, не осталось ли на белой мантии клочков шерсти или прожжённой сленой дыры. Двери караулили двое юных рыцарей. При приближении мастера один метнулся вперёд и распахнул перед ним двери. Катрин смотрела на него, а перед глазами стоял другой юноша, мёртвый, обескровленный. Её обожгло горем и яростью. Зал выглядел так же, как и в прошлые посещения, только сейчас через открытые ставни дальних окон, что выходили на поле для турниров, сирели сумерки. В углах, подальше от полок с картами и документами, горели факелы. Вокруг старого, покрытого царапинами стола стояли те же самые люди: хранитель Ринггольд, заросший чёрной щетиной рыцарь Симон Сержаклар и во главе стола, конечно, Арген Серфилдс. Староста нависал над картой Тышижана, но услышав шаги, тут же выпрямился. Небольшие серебряные жетоны отмечали расположение охраны замка. Единственный глаз Аргента оглядел вошедших и остановился на Катрин. Смотрительница Вэйл добродушно возгласил он: "Я боялся, что послание не доберётся до тебя вовремя. Лоул разыскивал тебя по всей цитадели". Ушни думал я, что человека, которого сопровождают две огромные бульгончии, будет так трудно найти. "То же жан большой", махнула рукой на карту девушка. "Здесь много укромных мест". Хранитель Рингальд хмыкнул. Среди одетых в чёрные фигуры его смешок прозвучал странно. Его фиолетовый камзол хранителя и серебряная пряжка резко выделялись среди собравшихся на совет. "В том-то и заключается наша проблема", произнёс он. Как защитить от проникновения места, где столько потайных уголков? Симон Сержаклар оскалился с недовольством, но староста Фильд лишь вздохнул. Но у нас появился союзник. Староста отступил, и стало видно, что на фоне темнеющего неба у окна стоит наполовину окутанный тенью рыцарь. Он повернулся к столу. Его масклин висел на шее, обнажая лицо, как полагалось по обычаю в полевой комнате. Катрин невольно дёрнулась от его вида. Белое как кость лицо, белоснежные волосы и серебристо-красные глаза. Позвольте представить вам Даржена Сира Хайтаура, провозгласил Аргент. Ранее он служил на летних островах, а сейчас прибыл в Ташижан, чтобы предложить свои услуги для поимки богоубийцы. Хишарин кивнул новому рыцарю, не внимая руки из длинных рукавов мантии. Девушка внимательно разглядывала незнакомца. Его лицо оставалось мрачным и неприветливым. казалось, что происходящее ему совершенно неинтересно. Что-то в глазах Даржины её тревожило, даже не странный цвет, а что-то более глубокое, холод, который являлся чем-то большим, чем недостаток теплоты. Но что гораздо важнее, её взгляд притягивало отсутствие полос на его лице. Тем не менее, он носил плащ рыцаря теней, и его глаза бесспорно горели милостью. Эта странность не укрылась от внимания мастера Хишарина. Почему ты не отмечен рыцарскими полосами? Долга история ответил рыцарь. Единственной его реакцией стал наморщенный в раздражении лоб. И всё же он принял клятву и звание рыцаря, ответил за него Аргинт. Неудачное осиннение в природах оставило его кожу невосприимчивой к любому пигменту, природному или созданному человеком. Даржен наградил старосту недовольным взглядом. Однако перейдём к делу. Нам надо составить окончательный план, раз мы знаем, что убийца богов добрался до первой земли. «Он высадился в обманной лощине?» – спросила Катрин. Таковы известия от рыцарей из лощины, хотя они и противоречивые. Судя по рассказам, Тилар-де-Нох напал на лорда Бальжера и даже сманил одну из его дланей. Бальжер попытался задержать Тилара на пути через болото, но безуспешно. Погоня продолжается, но не стоит надеяться, что убийца все еще бродит в топях. «Его появление на наших границах подтверждает догадку, что он стремится попасть в Ташижан». Взгляд Аргента переметнулся к Катрин. «К тебе». Девушка будто окатила ледяной водой. «Но мы готовы к его появлению», — продолжал староста. «Рыцари из ближайших царств спешат в замок, чтобы помочь в поимке убийцы. Сейчас в нашем распоряжении около двух сотен бойцов». Катрин поняла, почему в цитадели с недавних пор стало так тесно. «Невозможно завернуть за угол, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из рыцарей». «Но прежде чем начать обсуждение деталей...» Арген повернулся к последнему из собравшихся. К тому, с кем еще не обмолвился ни словом. «Герод Роткельд, до меня дошли сведения, что ты покидаешь Ташижан и отправляешься в чрезвом ферии по научным делам. Я не ошибаюсь?» Катрин усилием воли подавила удивление. «Только сегодня они с Геродом решили попытать удачи в чрезвом ферии». Так откуда об их затее известно Аргенту. Она заметила, что мастер Хишарин глубоко заинтересовался грязью у себя под ногтями. Герат также бросил взгляд на главу совета мастеров. Очевидно, ему пришлось попросить у совета разрешения уехать, и толстый прихлебатель тут же сообщил об этом старосте. Совершенно верно, склонил голову Герат. Я собираюсь отправиться на рассвете. Я бы хотел посетить древнюю библиотеку Нирабарат и пополнить наши алхимические припасы. Хорошо. Очень хорошо. Я надеюсь, что ты заодно окажешь цитадели услугу. Мастер Хишарин заверил меня, что ты не откажешься. Если это в моих силах, то безусловно, я не откажусь. Мне необходимо доставить в Костельён Чризма одну вещницу, но я могу поручить её только надёжному гонцу. Её надо передать управляющему замком. Управляющий Ринггальд уже отослал ворона с предупреждением о твоём прибытии. Надеюсь, мы не поспешили принять за тебя решение. Вовсе нет. Благодарю. Тогда перед сном зайди к хранителю Рингольду, и он передаст тебе посылку. Аргинт отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Тут его взгляд снова откнулся в Катрин и староста улыбнулся. Как я понимаю, ты тоже собираешься отослать письмо в Фэрии. Может, мастер Родкиль заодно доставит и его? Катрин застыла как статуя, чтобы ничем не выдать удивления. А её письме знали только она сама, Герод и Лорр. Её мысли метались к следопыту. Только что она заявила, что доверяет ему. Но с другой стороны, она сказала Лорру о письме и желании навестить Перело только перед выходом из покоев. И с того момента охотник не покидал её. Так откуда узнала о письме Аргент? Девушка прочистила горло, прежде чем заговорить. Вы очень добрые, но мы с мастером Родкельдом уже обсудили доставку письма. Неужели дальше её жизнь пройдёт под бдительным присмотром старосты? Он неприкрыто наслаждался моментом. Скорее всего, предложение о доставке письма сделано для того, чтобы показать Катрин, насколько крепко Арген держит её в руках, что от него не укроются даже самые потаённые замыслы. Оставалось предположить, что он имеет шпионов по всему замку. Девушка взяла себя в руки и продолжала: Мы решили, что будет лучше, если поручить письмо рыцарю. «Так тому и быть!» Арген кивнул и махнул рукой. «Ведь ты смотрительница Ташижана!» Мастер Хишарин широко усмехнулся. Староста уже было отвернулся от Катрин, но вдруг снова обратился к ней. «В таком случае тебе лучше доставить письмо Гонцу не откладывая. Мы здесь справимся и сами. Все равно нам предстоит нудная задача с распределением караулов». Хотя Катрин понимала, что ее снова отсылают прочь, она не стала противиться. «Все!» Стоило вспомнить ногое окровавленное тело юного рыцаря, и ей захотелось бежать от старосты как можно быстрее. Катрин с Геродом покинули полевую комнату. Лорр поджидал за дверью. Барон и Хирн мирно сидели рядом с ним, а при виде девушки завели обрубками хвостов. Охотник выпрямился. В руке он держал жёсткую щётку, которой только что причёсывал барона. Быстро ты управилась. Зря только карабкались на такую высоту. Катрин нахмурилась. Аргин хотел видеть её лишь для того, чтобы лишний раз напомнить, кто в замке хозяин. "Ты хочешь вернуться в покои?" спросил Лор. Он кивком указал на коридор к лестнице. "Уже поздно", согласился с ним Герод. "Я могу отнести письмо сиру Корискано". "Нет, я бы предпочла увидеться с Перелом". Девушке совсем не хотелось снова оказаться запертой в своих покоях. День выдался слишком тревожный, слишком многое перевернулось с ног на голову. Больше всего ей хотелось спуститься к конюшням, оседлать самую быструю лошадь и скакать, пока не позабудется все случившееся сегодня. Но придется ограничиться небольшой прогулкой по замку. К тому же надо рассказать о тайном зале Перелу и узнать, не слышал ли он об исчезновении молодых рыцарей. «Тогда я провожу тебя до его этажа», — предложил Герод. Катрин благодарно улыбнулась в ответ. «Катрин?» Они вернулись к лестнице. Охотник с бароном снова возглавляли процессию. Как ни странно, в сопровождении двух бульгончих девушка чувствовала себя спокойнее. Довольно долго они шагали молча, но Герорд наконец заговорил низким шёпотом, чтобы никто не подслушал. Ты понимаешь, что делает Таргинт, не правда ли? Он разминается, кивнула Катрин. Наш староста начинает смелеть, потому что постепенно убеждается в своей безнаказанности. И боюсь, что он не ошибается. И ты же, Жан, готов лезать ему ноги. Не весть ты, Шажан, яростно возразила Катрин. Есть мы, и ещё есть те, кто навёл нас на ритуальный зал. Раньше ты упомянул, что плащ теней скрывает не только лицо рыцаря. Мне думается, что на нашей стороне больше людей, чем можно подумать. Возможно, ты и права, но бороться за Тшажан надо не только в тени. Девушка не могла не признать правоту друга. Настанет момент, когда рыцарям придётся взяться за мечи и открыто принять чью-то сторону. Наконец они добрались до площадки, где жил Перилл. Юноша обитал на одном из самых нижних этажей, вместе с другими молодыми рыцарями, недавно получившими плащи. Герорд попрощался и направился к себе в подземелья. Когда он скрылся за поворотом лестницы, Катрин с охотником зашагали по узким проходам с низкими дверями по сторонам. Она вспомнила свои годы на этом этаже. Счастливое время, свободное от интриг и душевной боли. Из-за дверей некоторых комнат раздавались смех и стук костяных кубков. Коридор казался пропитан запахом мёля. Откуда-то доносился звон мечей. Рыцари соревновались, примеривались друг к другу. Девушка уверенно пробиралась по лабиринту проходов. "Сюда", она указала на дверь. Катрин проверила, на месте ли письмо. и не смазалось ли имя адресата. Удовлетворённая осмотром, она шагнула к двери и постучала. Баррон и Хирн сели по сторонам, почти полностью перегородив узкий коридор. Лора остановился за спиной девушки. Перил не отвечал. Может, он куда-то вышел? Катрин постучала ещё раз, громче. За дверью послышалась возня. Выходит юноша дома. "Перил", позвала девушка. Ей ответила тишина. «Перел — это Катрин!» Краткое молчание, которое нарушил приглушенный голос. «Заходи, быстро!» Катрин чуть толкнула дверь. Та оказалась не запертой, и девушка распахнула ее настиж. В гостиной горел очаг. В лежащей за аркой спальне царила темнота. Перед очагом, лицом к огню, стоял закутанный в плащ рыцарь. «Закрой дверь, — сказал он, — и запри!» Она повиновалась, хотя уже поняла, что перед ней не перел. Мужчина был слишком крепко сбит, слишком широкоплечим. Даже укрытый с головы до пят плащом, он выглядел гораздо старше, чем юный рыцарь. Где перил спросила Катрин? Исчез. Никто не знает куда. На его кровати кровь. Девушке снова представился убитый рыцарь в позе огненного креста. Её охватил страх. Если Аргин проведал о её письме, мог ли он узнать, кому оно адресовано? Кто ты? Рыцарь повернулся. Масклин скрывал его лицо, оставляя видимыми только глаза и полосы татуировки. «Разве ты не узнаешь?» — спросил он. Катрин уставилась в его глаза. Ее колени дрогнули. Комната закружилась. Время повернуло вспять. «Телар!» — прошептала она. «Телар!» — прошептала она.